Страшное предположение Закончился яркий, горячий, полный шума, движения, красок, августовский день. Один из немногочисленных дней, составляющих человеческую жизнь. День, отпущенный создателем для мира между людьми, для всеобщей радости, для наслаждения природой и прекраснейшей ее частью, женской прелестью, лучше которой нет ничего в мироздании. Но в этот праздник жизни врывались адовы создания, ненавидевшие Бога и все живое. Эти создания несли зло и распад. Сидя за столом у окна, за которым все более стихала вечерняя Москва, Соколов изучал ворох документов, чтобы хоть немного уменьшить, ослабить это черное зло. Из глубокого кресла, стоявшего в дальнем углу, явственно доносилось похрапывание. Это не выдержал дневной маяты Жеребцов. Сон сморил его. Соколов любил этого парня, ценя его исполнительность, бесстрашие и вполне по-детски наивную цельность неиспорченной натуры. Со всей своей непосредственностью Жеребцов презирал законы, если они мешали ему ловить убийц и бандитов, и с легкой совестью эти законы нарушал. За это, как утверждали злые языки, порой бывал бит своим патроном, которого, впрочем, все равно горячо обожал. «Эй, Дрихла, раскрой вежды!» — крикнул Соколов. «Ты знаешь, сколько особ прекрасного пола без следа сгинуло за два года? Пять! Манька, если не найдется, станет шестой, и все эти исчезновения начались полтора года назад, с приездом в Москву дантиста. Вот это открытие!» — расцвел Жеребцов. «Едем брать!» «На основании этого совпадения нам разрешения не дадут». Гусаков, свидетель неважный, он задремал, а Манька выскользнула из дома. Жеребцов фыркнул. «А на кой нам ляд разрешения? Мы сами себе разрешим. Проведем литерное мероприятие номер один. Обыскать жилище в отсутствие хозяина?» дешевый номер для бездарей нет мы тщательно простучим каждый сантиметр стен полы если надо подымем но в присутствии дантиста и ты будешь глядеть не отрываясь в его зрачки как только они превратятся в точку заходит кадык побледнеет значит там ищем и сделаем это завтра жребцов полюбопытствовал а полинарий николаевич что это какие фото на стене это гортье в свое время забрал у родственников портреты пропавших женщин посмотри внимательней что у них общего «Все молодые, хорошенькие. И еще заметь, они все, как наша Манька, брюнетки и с крупными объемистыми бюстами. Красота, я сказал бы, одного порядка. Все они, по справкам, не отличились безупречной нравственностью. То есть можно было подойти на улицы, пообещать деньги, и они пошли бы за незнакомым. Впрочем, утро вечера мудренее. Я пришлю горничную Глашу, она тебе здесь, в кабинете, на диване постелит». Всю ночь Жеребцову снились бандиты, захватывающие дух погони и округлые прелести Глаши.